Роберт Сильверберг, Книга черепов, роман из книги Роберта Сильверберга Умирая в себе Книга черепов, перевод с английского Малахова, серия Фантастика Классика и Современность, Москва, издательство АСТ, 2020 год, категория 16+, аннотация. Роберт Сильверберг, гранд мастер фантастики, обладатель шести небью, пяти Хьюго, восьми Локусов и еще десятка разнообразных наград. Первый рассказ опубликовал в 19 лет, а в 21 год завоевал Хьюго, как наиболее многообещающий молодой автор. Нередко в одном номере журнала Amazing Stories или Fantastic появлялись несколько его рассказов под разными псевдонимами, которых у него было больше трех десятков. В ранний период своего творчества Сильверберг стремился охватить как можно большую читательскую аудиторию, не пренебрегая ни одним из жанров, писал науч-поп детективы, эротику. В 1967-76 годах он полностью сосредоточился на фантастике, заслужив любовь как почитателей твердой научной фантастики, так и фэнтези-саг, цикл Маджипура. В романе Книга черепов компания студентов отправляется в путешествие по пустыне с целью проникнуть в заповедник Братство черепов и раскрыть секрет бессмертия которым, по слухам, обладают таинственные члены затерянного в аризонской глуши культа. Для этих парней бессмертие весьма привлекательная игрушка, вот только не слишком ли дорогую цену придется заплатить за обладание ею?